«Вы только посмотрите на этого наглого человека, сир!» Белый стоял возле своего господина с лицом переполненным удивления и ужаса. «Наглец! Что он показывает Богу?» «Он что, он кричит на него?» Голосом переполненным ужаса пролепетал человек. «Не знаю. Мне кажется, он вызывает его на поединок». Сир Никита не мог поверить своим глазам кажется, наше божество злится». Жаба, в момент, когда он договорил, помотала головой, показывая им, что ее глаза стали красными. «Она в гневе!»